Иван Сергеевич Тургенев. Муму. В одной из отдалённых улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом жила некогда барыня. Вдова, окружённая многочисленной дворней. Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко, И уединённо доживала последние годы своей скупой, искучающей старости. День её, не радостный и не насный, давно прошёл, но и вечер её был чернее ночи. Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина двенадцати вершков роста, сложённый богатырём,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 врезавал упругую грудь земли либо Петров Гень так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней далой, либо проворно и безостановочно молотил трёххаршинным цепом, и как крычак опускались и поднимались продолживатые и твёрдые мышцы его плечей, постоянно и безмолвие придавала торжественную важность его неустанной работе. Славный он был мужик, и не будь его ни счастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле. Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое деется, скучал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 Они с ним объясняли знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал. И уже никто не смел садиться на его место за столице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьёзного. Любил во всём порядок, даже петухи при нём не смели драться, а то беда. Увидеть тотчас хватит за ноги повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит в рось. На дворе у бары не водились тоже гуси. Но гусь, известна птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение. Ходил за ними, и кормил их. Он сам смахивал настепенного гусака. Ему отвели на кухне каморку. Он устроил её себе сам по своему вкусу.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 и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на поясе. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошёл год, та окончание которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках,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 Пьяницу Горки. Климов почитал себя существом обиженным и неоценённым по достоинству человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дел в каком-то захолустье. И если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у барыни с её главным дворецким Гаврилы Человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба казалась определила быть начальствующим лицом. Варяня сожалела об испорченной нравственности капитана, которого накануне только что отыскали где-то на улице. А что Гаврила? Заговорила вдруг она. Не женит ли нам его? Как ты думаешь? Может, он о степенница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 Повеление барыни смутило Дворецкого. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, впрочем, ей, как искусной и ученой прачки, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни». С ранней молодости её держали в чёрном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали её плохо, жалования она получала самое маленькое. Родни у ней всё равно что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей гядей, да другие гигья у ней в мужиках состояли. Вот и всё. Когда-то она слогла красавицы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 протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях она было хотела отказаться но он насильно впихнул его ей прямо в руку покачал головой пошёл прочь и обернувшись ещё раз промычал ей что-то очень дружелюбное с того дня он уж ей не давал покоя куда бы она ни пойдёт он уж тут как тут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 Глумницы не все решались. Он шуток не любил. Да и её при нём оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемы, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом костелянша, начальница Татьяны, принялась её, как говорится, шпынять.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 Да ухватив за конец, стоявшая в углу дышла слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной, и всё это ему сходило с рук. Правда, костелянша, как только прибежала в девичу, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыне грубый поступок Герасима. Но причутливость старуха только рассмеялась. Несколько раз к крайнему оскорблению костелянши заставил её повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжёлой рукой и на другой день выслал их Герасиму целоковый. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но всё-таки надеялся на её милость. И собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Такиане. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтобы в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Такиану за Капитона. Читатель теперь легко сам поймёт причину смущения.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 Стоит этому, прости, Господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за капитана? Ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь. Ведь его чёрта это ко. Согрешил я грешный. Никаким способом не уломаешь? Право. Появление капитана прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошёл, закинул руки назад и развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестаобразно перед левой и встряхнул головой. Вот, мол, я. Чего вам potrebno? Гаврила посмотрел на капитона и застучал пальцами по косяку окна.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 капитан только плечками передёрнул. А ты небось лучше, подумал он про себя. Но «Ну, посмотри на себя, ну посмотри, продолжал сукаризный Гаврила, но ну, на кого ты похож? Капитан окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные pantalons с особенным вниманием.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 женился. Слышишь, они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? Как не понимать? -с? Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять, но ну до да, этого уж их дело. Что ж, ты согласен? Капитан осклабился. Женитьба дело хорошее для человека, Гавриил Андреевич. И я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 и капитан вытаращил глаза и отделился от стены. «Ну, чего ж ты?» «Всполохнулся! Разве она тебе не по нраву?» «Какое не по нраву, Гаврила Андреевич? Девка она ничего, работница, смирная девка». «Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреевич, ведь тот-то леший, кикимород из Степная, ведь он за ней...» «Знаю, брат, все знаю». З досадой прервал его дворецкий: "Да ведь, да помилуйте, Гаврила Андреевич, жить он меня убьёт. Ей богу, убьёт, как муху какую-нибудь прихлопнет. Ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука. Ведь у него просто мельника и пожарского рука. Ведь он глухой бьёт и не слышит, как бьёт. Словно Во сне кулачищами-то махает, и унять его нет никакой возможности. Почему? Потому вы сами знаете, Гаврила Андреевич, он глух. И вдобавку глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреевич. Хуже идола, осина какая-то. За что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь все нипочем.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 в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата. Наконец, в зрелые годы, вот до чего дослужился. — Эх ты, мочальная душа, — проговорил Гаврила, — чего распространяешься, право? — Как чего, Гаврила Андреевич? — Не побоев я боюсь, Гаврила Андреевич, накажи меня, господин, в стенах, да подай мне при людях приветствия, и все я в числе человеков. А тут ведь от кого приходится...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 Хочешь замуж идти? Бара не тебе женихаыскала. Слушаю, Гаврила Андреевич, а кого они мне в женихи назначают? прибавила она с нерешительностью. Капетона, башмачника. Слушаюсь. Он легкомысленный человек, это точно, но госпожа в этом случае на тебя надеется. Слушаюсь. Одна беда, Ведь этот глухарь-то гораська. Он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьёт тебя, пожалуй, медведь этот и. Убьёт, Гаврил Андреевич, беспременно убьёт. Убьёт. Но это мы увидим. Как-то ты говоришь, убьёт. Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама. А не знаю, Гаврила Андреевич, имеет ли, нет ли экая. Ведь ты ему Эдик ничего не обещала? Чего изволитесь? Дворецкий помолчал и подумал. Безответная ты душа. Ну, хорошо, прибавил он. Мы ещё поговорим с тобой о теперь. Ступай, Танюша. Я вижу, ты точно смиренница. Татьяна повернулась, оперлась легонько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 «Идет?» Он, разумеется, отвечал, что «идет как нельзя лучше» и что капитан сегодня же к ней явится с поклоном. Барыня что-то не здоровилась, она недолго занималась делами, дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Вела точно требовала особенного обсуждения. «Татьяна не прикословила, конечно».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 хотя только и слышали от него, что вот оно как. Да. да, да, да, да. Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но, боже, сохрани, выйдет шум. Баряня обеспокоиться, беда, как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьянец. Сидя за воротами, он всякий раз бывало с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фурашки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной.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 Ончал через весь двор и войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул её прямо к капитану. Татьяна так и обмёрла. Герасим постоял, поглядел на неё, махнул рукой, усмехнулся и пошёл, тяжело ступая, в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Харейтер Анкипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча пел. То есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из коморки, в нем особенные перемены нельзя было заметить. Он только стал, как будто по угреуме, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями подмышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чём, только с реки он приехал без воды. Он как-то на дороге разбил бочку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 на себя надеть не мог. Какая-то сострадательная душа надвинула её ему на лоб, поправила козырёк и сверху её прихlopнула. Когда же всё было готово, и мужики уже держали возжи в руках и ждали только слова, с Богом, Герасием вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок.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 который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил её одной рукой, сунул её к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошёл в свою каморку, уложил спасённого щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым ормяком,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 Легонько двумя пальцами за голову и приногнул её мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеётся вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал её, обтирал и заснул наконец сам возле неё каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать Так не ухаживает за своим ребёнком, как ухаживал Герасим за своей питомницей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, худошна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяца через 8, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом. Видит трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Не мы знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал её Муму. Все люди в доме её полюбили и тоже кликали Мумуньей. Она была чрезвычайно умна. Как всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам её любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие её гладили. Боялся он, что ли, за неё, ревновал ли он к ней, Бог весть. Она его будила по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку. Краулила его мётлы и лопаты никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для неё прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому войдя в неё тотчас с довольным видом скакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лайла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая сидит на задних лапах, И подняв морду и зажмурив глаза, Лайт просто от скуки так на звёзды я бы ктовенно три раза с ряду. Нет. Тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был ещё кроме её на дворе старый пёс жёлтого цвета. с бурыми крапинами, по имени Волчок. Но того никогда даже ночью не спускали с цепи. Да и он сам по дряхлости своей вовсе не требовал свободы, лежал себе, свернувшись в своей кануре, и лишь изредка издавал хриплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как будто бы сам чувствуя всю его бесполезность. В городской дом муму не ходил.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 В один прекрасный летний день Бароня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась, и шутила, приживалки смеялись и шутили тоже, но особой радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на Бароню находил весёлый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия, и сердилась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 И генгами гривенник. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит полисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком лежала муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала её. "Боже мой!" воскликнула она вдруг. "Что это за собака?" переживал, как к которой обратилась барання, заметалась бедненько с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. Не знаюс? пробормотала она. Кажется, не мова. Боже мой! прервала барання. Да она примиленькую собачка. Велите её привести. «Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор! Или идти ее привезти?» Приживалка тотчас поргнула в переднюю. «Человек, человек!» — закричала она. «Приведите поскорей, Муму! -му! Она в палисаднике!» «А ее Муму -му зовут!» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя!» «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорей!»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 Степан принёс её в гостиную и поставил на паркет. Бараня начала её ласковым голосом подзывать к себе. Му-му. Отродье, ещё не бывавшее в таких великолепных покоях, очень испугалось и бросилось было к двери, но оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. Му-му. Му-му, подойди же ко мне, подойди к баране. говорила госпожа: "Подойди, глупенькая, не бойся. Подойди, подойди ему к барыне". Твердили приживалки: "Подойди". Но мумута скливо оглядывалась кругом и не троглась с места. "Принесите ей что-нибудь поесть", сказала барыня. "Какая она глупая, к барыне не идёт. Чего боится? Они не привыкли ещё" Произнесла робким и умельным голосом одна из приживалок. Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему. Ах, какая же ты, промолвила Бараня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Бараня проворно отдёрнула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки её испугало. Ах! Закричали разом все приживалки. Не укусила ли она вас, сохрани бог? Муму в жизни свою никого никогда не укусила. Ах, ах! Отнести её вон, проговорила изменившимся голосом старуха.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 и выбросил её поскорей за дверь прямо к ногам Герасима. А через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая бараня сидела на своём диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделецы, подумаешь, могут иногда расстроить человека. До самого вечера бараня была ни в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела.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 Вчера я подошла к окну, а она в полисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт. А у меня там розы посажены. Барыня помолчала. Чтоб тебя сегодня же здесь не было. Слышишь? Слушаюсь. Сегодня же. А теперь ступай к докладу, я тебя потом позову. Гаврила вышел. проходя через гостиную дворяцкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой в тихомолочку высмаркал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю в передней на конике спал степан в положении убитого воина на батальной картине судорожно вытянув обнажённые ноги из-под сертука служившего ему вместо одеяла дворяцкий растолкал его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 Герасим стал боком перед дверью, толкнул её плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму по обыкновению осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на неё как коршун на цыплёнка, придавил её грудью к земле, сгрёб в охапку и не надев даже картуза, выбежил с нейю на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупащика, которому уступил её за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал её на привязи, и тот чуть вернулся, но не доезжая до дому, слез с извощика и обойдя двор кругом заднего переулка, через забор перескочил на двор, в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасимо уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватился за муму. Он ещё не помнил, чтоб она когда-нибудь не дожидалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать её, кликать по своему, бросился в свою каморку, насеновал, выскочил на улицу, туда-сюда. Пропала. Он обратился к людям самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывал, на пол аршина от земли рисовал её руками.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 И беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дёргают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дёрнули сильнее прежнего. Он скочил. Перед ним с обрывком на шее вертелось муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях, а она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что её должно быть свели по приказу барыни. Люди-то ему объяснили знаками, как его муму на неё окресилась, и он решился принять свои меры. Сперва он накормил муму хлебушком, обласкал её, уложил, потом начал соображать, до да всю ночь напролёт и соображал, как бы получше её спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять её в коморке. И только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком, и чуть свет был уже на дворе, как ни в чём не бывало, сохраняя даже невинная хитрость, прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что ему у себя визгом своим выдаст. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака не могла воротилась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 Выполол все травки до единой, собственноручно, а выдергал все колышки в заборе полисаднике, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил. Словом, возился и хлопотал так, что даже баранья обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице, когда же наступила ночь, Он лёг спать вместе с ней в каморке, а они насиновали, и только во 2:00 вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Му-му навострило уши, зарычало, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездится на ночь в это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервтического волнения эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина внезапный лай её разбудил сердце у ней забилось и замерло гевки гевки простонала она гевки перепуганные гевки вскочили к ней в спальню ох-ох умираю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 умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время всё вздыхал, да беспрестанно поччевал баранью лавровишневыми каплями этот лекарь точчас прибежал, покурил с жжёными перьями, и когда бараньня открыла глаза, немедленно поднёс ей на серебряном подносике приёмку с заветными каплями. Бараньня приняла их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 Лекар шипнул девки, та бросилась вперёд, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу. Гаврила с горяча велёл поднять весь дом. Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах, и почуяв в сердце беду, схватил Муму под мышку и бежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь.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 Опять откуда-то прибежала, но что завтра же её в живых не будет. И чтобы барань сделала милость, не гнявалась и успокоилась. Бараня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась. До да лекарь в торопях вместо 12 капель налил целых 40. Сила лавровишения и подействовала. Через четверть часа барань уже почевала крепко и мирно, а Герасим лежал весь бледный. на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму. На следующее утро Бараня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал её пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лёжа в постели, Бараня велела позвать к себе старшую прижевалку. Любовь любимовна начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальницей. Нечего ей говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. Любовь любимовна: "Вы видите, каково моё положение? Подите, душа моя, к Гавриле Андреевичу, поговорите с ним".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 Но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распряжался то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих.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 Гаврила почесал у себя за ухом. "Нет, брат, продолжал он наконец. Армяк-то ты, пропихивай сам, коли хочешь. А что ж, извольте". И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: "Выходи, выходи!" Он ещё болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась. Вся челеть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 В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперёд. Смотри, брат, промолвил он. У меня не озорничай. И он начал ему объяснять знаками, что барання мол непременно требует твоей собаки. Подавай мол её сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него,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 харейтора к хажалому. Бараня завязала в носовом платке узелок, налила на него адиколону, понюхала, потёрла себе виски, накушилась чаю и, будучи ещё под влиянием лавровишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги дверь коморки растворилась, и показался Герасим.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 Я видно было, что её недавно вычесали. Принес Легарьмущей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мяса и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Легарьм долго глядел на неё. И тяжёлые слезы выкатились вдруг из его глаз.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 От крымского брода он повернул к по берегу, дошёл до одного места, где стояли две лодочки с вёслами, привязанными к колышком. Он уже заметил их прежде и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из захолоша, поставленного в углу огорода, и закричал на него, но Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, Хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался с саженей на 100. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся хромая в шалаш. А Герасим всё грёб да грёб. Вот уже Москва осталась на зади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы, пореяла деревни.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 с каким-то болезненным озлоблением на лице окутал верёвкой, взятые им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею муму, поднял её над рекой, в последний раз посмотрел на неё. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком.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 Заметил Степан. Он её утопит. Уж можно быть спокойным, коли он, что обещал, в течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину все, кроме его. "Экой чудной этот Герасим", пропищала толстая прачка. "Можн ли едок из-за собаки проклажаться?" "Право. Ведь «Да Герасим был здесь." Вас кликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши. Как? Когда? Да вот, часа 2 тому назад. Как же? Я с ним у ворот повстречался. Он уж опять отсюду шёл, со двора выходил. Я бы хотел спросить его насчёт собаки-то, да он видно не в духе был. Ну и толкнул меня, должно быть, он так, только отстранить меня хотел. "Дег, не приставай". Да такого необыкновенного леща мне, в станавую жилу поднёс.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 Староста сначала был удивлён, но синакос только что начинался, Герасиму как отличному работнику тут же дали косу в руки и пошёл косить он по старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи до да загрёбы. А в Москве на другой день после побега Герасима хватились его. Пошли в его каморку, обшарили её, сказали Гавриле: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 Впрочем, она скоро сама после того умерла, а наследником её было не-то Герасима. Они и остальных там матушкиных людей распустили по оброку. И живёт до сих пор Герасим бабылём в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему и по-прежнему важен и степенен.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 Такова ходит молва об богатырской силе немова